Тофель опустил глаза и почтительно наклонил голову. «Слушаю», — произнес он покорно. «Но дальше, дальше вы никогда не подумали о власти, о громадном, подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить. Помните, мы с вами вместе были на трибуне во время проезда государя? Я тогда следил за вами. И я видел, как остро и напряжённо вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим. Да. Да, прошептал Цвет. Вы угадали. Я видел ваше лицо. и видел, как на нём отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, презриливости, усталости и наконец жалости. Нет, вы не властолюбивы, но вы и не любопытны. От чего вы ни разу не захотели? Не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания. Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства. Ощутили бы четвёртое измерение. Испытали бы смерть и воскресение. Узнали бы страшные, чудесные свойства материи. скрытые от человеческого пытливого ума ещё на сотни тысяч лет а их великое множество и в числе их таинственный радий лишь первый слог азбуки вы отвернулись от знания прошли мимо него как прошли мимо власти женщины богатства мимо ненасытимой жажды впечатлений и во всём этом равнодушие ваше великое счастье мой милый друг но у нас продолжал тофель осталось очень мало времени склонны ли вы слушать меня если вы ещё колеблетесь то поднимите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня